Офис клана Трэми, Москва, улица Вятская, 6 ноября, суббота, 11.33. Первой мыслью было позвонить Сантьяге. Появление Александра Бруджи – событие неординарное. А лидеры Саббат, мягко говоря, не очень любили посещать тайный город. И только сверхважные обстоятельства могли заставить барона отправиться в логово злейших врагов. Вот из-за этих самых неизвестных обстоятельств Захара не торопился отправлять сообщение в темный двор. Зачем приехал Бруджа? С делами военными? Пустить кровь старинным неприятелям? Сомнительно. Весьма и весьма сомнительно. Епископ Трами был достаточно циничен, чтобы понимать, что фигуры уровня барона Александров в бой не ходят. На это есть смертники. И даже гипотетическая возможность нанести мощный удар по великим домам не заставит их покинуть надежное убежище. Войну военными действиями не выигрывают. А значит, за визитом Бруджи стоит нечто иное. Нечто такое, что заставило истинного кардинала рискнуть жизнью. Приставки истины, судя по всему, и таилась разгадка. Да, барон Александр враг, но семейного патриотизма в нем гораздо больше, чем во всех его фанатичных последователях. Вместе взятых. И за этот патриотизм Захар Бружу уважал. Ровью. Проклятый своей кровью почуял, что дело, приведшее барона в тайный город, имеет значение для всех масанов. И никому ничего не сообщил. Наблюдать за Ильей оставил Саву, Проинструктировал его лично. Объяснил кое-что и не сомневался, что старый боец не подведет. И щенка не упустит, и о в Люберцах мятежниках не разболтает. Наблюдать за Бруджа было сложнее. Помимо защиты от посторонних глаз, Алый Безумие оказывал барону еще целый ряд ценных услуг. Примечание. Подробнее смотри исследования «Амулеты крови. Факты и легенды». Роу Гангрел, 1634 год. В том числе сообщало о направленных против его персоны враждебных действиях. Никакой магической слежки и речи быть не могло. Поэтому Захару пришлось ограничиться наблюдением за особняком со спутника Тигратком, висящего над городом на геостационарной орбите. Но недостатки метода проявились в полной мере. Спутник честно отследил перемещение ягуара-мятежников в роскошный дом на Мосфильмовской, но кто из них уехал и в какую именно квартиру они поднялись, Узнать было невозможно. Не следить, не приблизиться. Что делать? От размышлений Тремя оторвал телефонный звонок. Захар? Да, комиссар. Епископ постарался, чтобы его голос звучал как можно естественнее. Мы можем встретиться? Конечно, но... В ящерице. Почему там? Потому что у нас будет дружеский обед. Никаких дел. Вызов в цитадель, почти наверняка станет известно. К тому же атмосфера штаб-квартиры Великого дома Нафь не располагала к задушевным беседам. Нет, в личном кабинете Сантьяги не было пыточных приспособлений. Но мысль, что ты находишься в крепости самой старой расы тайного города, заставляла гостей вести себя осмотрительно. Посему, когда предстояли тонкие переговоры, когда требовалось уговаривать, а не приказывать, комиссар предпочитал встречаться на нейтральной территории. «Понятно», — Треми потер лоб, криво усмехнулся. «Вы уже все знаете?» «Я догадываюсь». Жилой комплекс Воробьевы горы, Москва, улица Мосфильмовская, 6 ноября, суббота 11.51. Кухонные окна в квартире Крылова были закрыты только легкими жалюзи. Не самая надежная защита от солнца, а потому чай пошел заваривать чернышов. Клаудия и Жанжак остались в гостиной. Тщательно задернули тяжелые шторы добившись того, чтобы в комнату не попадал ни один убийственный луч. Но все равно передвинули кресло и диван как можно дальше от окон. Молча сидели, глядя в разные стороны. Когда Роберто вкатил столик, слуга поблагодарил чела сухим кивком. Девушка же не сделала и этого. Но Чернышов не обижался. Он видел затуманенные глаза Клаудии, Понимал, что она работает. Смотрит вперед. «Что нам придется делать?» «Ничего», — буркнул Жан-Жак. «Барон сам разберется с Крыловым». Слуга допил чай и демонстративно, развернув кресло спинкой к остальным, углубился в какую-то книгу. Ему не нравился чел. Ему не нравилось, что чел ухаживает за Клаудией. Роберто пододвинулся ближе к девушке и заботливо поправился скользнувшей с плеча шаль. Проиграть в миллион для одних плевое дело, а другие даже не понимают, сколько это – миллион, и убьют себя, оставив в казино сотню монет. Тебе повезло, чел Никита, ты играешь по очень высоким ставкам. Мне это нравится. Тогда что же ты медлишь, чел Никита? Открывай следующую карту. Спутники барона в кабинете не остались, поздоровались и ушли в гостиную, предоставив вожаку разбираться с Крыловым наедине. Александр же не торопился. Понимал, что вторжение группы неизвестных не обрадовало чела. Разговор начал мягко, плавно, Сразу же показал Никите, что не испытывает к нему ни зла, ни ненависти, что согласен подождать окончания партии и только после этого забрать свою собственность. И даже в качестве благодарности готов оказать мелкие услуги. «Поверьте, мой друг, я достаточно влиятелен». Успокоив Крылова, Бруджа перевел разговор на интересующую его тему и быстро понял, что появился как раз вовремя. Чел переживал кризис неверия в собственные силы. Ты любишь играть, наверняка считаешь себя игроком. В противном случае ты бы никогда не открыл королевский крест. Так чего же ты медлишь? Никита не отрываясь смотрел на колоду. Я понимаю, вы хотите побыстрее вернуть свою собственность. Но торопить меня не надо. Насколько я знаю, у тебя осталось не так уж много времени на ход. Время. Лысый прав, его практически нет. Еще несколько часов, и придет очередь соперника. Что же там под рубашкой? Крылов решился, резко протянул руку и перевернул верхнюю карту. Да. Десятка червей помогла ему продолжить одну из линий. Настроение улучшилось. «Ты часто кричишь во время игры?» С холодной усмешкой осведомился Бруджа. «Нет!» — отрезал Никита. Увлекся. Взгляд Крылова вновь остановился. В колоде полно неоткрытых карт. «Господи, когда же эта партия закончится?» «Вы ведь знаете, почему я крикнул?» «Знаете!» «Скажи!» — тихо попросил барон. Прошелестели железные листья. От радости я крикнул. «Потому что карта нужная пришла. Потому что если бы я не продолжил эту линию, то...» Крылов замолчал. Александр усмехнулся, погладил пылающий на груди рубин. «Карты любят озорничать». Красное-черное, черное-красное. Сегодня повезло, завтра нет. И неожиданно. Для чего ты играешь, чел Никита? Чтобы выиграть. Правильный ответ. Все мы хотим выиграть. Любыми способами. Особенно в Королевский крест. Это точно. Пасьянс должен сойтись. Обязательно должен сойтись, чего бы это ни стоило. Крылов пронзительно посмотрел в красные глаза гостя. Что значит любыми способами? Любые способы — это те, на которые соглашаешься, когда окончательно понимаешь, что именно поставил Накан. Когда не можешь перевернуть карту, потому что дрожат руки. Когда пересыхает во рту и крутит от страха при одной мысли, что придет не та масть. Знакомое ощущение? Замолчите. И тогда ты понимаешь, что понятия любые не имеет смысла. Просто есть способы, чтобы победить. Есть способы. Крылов облизнул пересохшие губы. Посмотрел на колоду лежащую сверху карту, под рубашкой которой мог прятаться весьма неприятный сюрприз. — Какие способы? — Ты можешь всегда получать нужную карту. — Понятно. Пауза. — А в чем твой интерес? Что тебе нужно? Моя душа? — Душа? Бруджа не сразу понял, о чем говорит Никита. Ах это, поморщился. Какие все-таки дикие верования у челов. Нет, твоя душа мне не нужна. Я хочу, чтобы ты как можно быстрее закончил партию и вернул мне колоду судьбы. Я уже обещал карты. Своя любовница? Да. Кстати, эта ведьма не слишком тебе помогает. «Она!» «Но Александр не дал Крылову продолжить. Она активизировала колоду и бросила тебя. Оставила мучиться, со страхом ожидать, какая карта придет. А ведь она знала дополнительное правило. Знала, но не сказала». «Ложь!» Но вместо гневного окрика Никита услышал неуверенный голос. «Почему?» — Свой голос. — Потому что иначе ты бы не отдал ей колоду судьбы, — объяснил барон. — Согласись, глупо лишаться стабильно работающего артефакта, приносящего удачу. — Глупо, — кивнул Крылов. — В таком случае почему-то решил, что я отдам его тебе. — Потому что в обмен на дополнительное правило ты заключишь со мной дополнительное соглашение. Поклянешься своим сердцем что подаришь мне колоду после окончания партии. Я уже заключил подобное соглашение. Придется расторгнуть. Я держу победу. А как же Анна, красивая, умная. Ты вроде собирался жениться на ней. Объясню, что появился хозяин. Черт возьми, она скрыла от меня важную информацию. Так что насчет дополнительных правил? Ты заинтересовался. Разумеется, голос Никиты окреп. Я хочу победить! Отлично! Александр широко улыбнулся. Дополнительное правило выведет тебя за пределы карточного столика. Ты сможешь помочь картам влиять на свою судьбу. Это как другой уровень? Нет, это как другая мораль. Барабау стоял на столике прямо на разложенных картах. Высокомерно вскинутый подбородок, презрительно оттопыренная губа. Это как будто ты был честным, а потом нашел на улице кошелек с миллионом. И никому об этом не сказал. И продолжаешь делать вид, что все осталось по-прежнему. Честный человек должен вернуть кошелек с миллионом? Должен искать владельца? Как бы ты отреагировал, увидев объявление в газете? Потерялся? Перестань нести чушь. Кому это ты? оторопел Бруджа. Корлов потер глаза, понял, что Александр не видел маркиза, но обдумывать этот факт не стал. Извини. Привиделось. Что привиделось? Неважно. Я с этими картами немного психую. Никита потянулся, было за сигаретами, но, вспомнив, что барон просил не курить, недовольно убрал руку. Что за правила? Жесткие, но действенные. И придет нужная карта? Обязательно. Что я должен сделать? Омыть карту кровью врага.